Решающая встреча На смотринах обе семьи встретились на нейтральной территории, в доме леди Камилы Кэмпбелл. Родители познакомились, заручились обоюдным согласием, будучи в хорошем расположении духа, разговорились, между ними завязалась дружественная беседа, они нашли общие темы для интересного общения. Сводница намеренно выдержала паузу и представила молодым друг друга, рассказав о девушке и юноше много того, что даже их родители не замечали годами. Однако именно то, что заслуживало особого внимания, она делала акцент на достоинствах обоих. Леди Камилла ко всем своим незаурядным качествам оказалась прирождённым оратором. Её слова об Авроре, будущей невесте, и о Рудольфе, сыне баронессы Брук, прозвучали вдохновенно. Тон она выбрала мягкий, корректный, немного напутственный, а советы более чем привлекательные. Сводница представила достоинство молодых людей, их лучшие стороны, именно то, что заслуживало внимания и уважения. Девушка произвела хорошее впечатление на привередливую баронессу. Пока будущая невеста сидела за столом, у будущей свекрови не возникали вопросы — Напротив, внутренний зуд торопил поскорее завершить сделку и успокоиться на этом. Но как только Аврора поднялась и немного прошлась, супруга барона Брука заметила, что будущая невеста чуть покачивается в одну сторону и тянет ногу. Характер у малоприятной, не сдержанной дамы был не из легких, вздорный, нетерпимый, об этом многие в свете знали. Эта женщина привыкла всеми командовать, повелевать, в своем доме слыла диктатором, слуги боялись ее и обходили стороной. Если баронессе Оливии Брук казалось, что кто-то позволил себе не выполнить обещание либо ее поручение, она никогда не мирилась с этим фактом, не прощала и тут же принимала меры. Ее поведение менялось на глазах, женщина становилась жесткой, грубой, бесцеремонной и не выбирала выражений. И на этот раз выдержка ей отказала. Не дождавшись, когда родители с дочкой покинут дом леди Камилы, баронесса Брук подошла к леди Кэмпбелл, шепотом попросила сводницу уединиться с ней на несколько минут, при этом грозно посмотрела на гостеприимную хозяйку. Во взгляде пылала огонь, и нарастающая злоба метала искры из глаз. Леди Камилла обратила внимание на состояние клиентки. Оказавшись наедине с леди Кэмпбелл, баронесса начала разговор с претензией возмущения возмущением, причем в недопустимом тоне. «Мадам, кого вы нам привели? Она хромая. Вы хотите сказать, что это партия для моего мальчика? Вы так считаете?» Искры вылетали из ее глаз в дуэте со словами. «Госпожа Брук, что именно вас так смутило? Обращаю ваше внимание на немаловажную и определяющую деталь. Кроме вас, никто не заметил этого пустяка. И поверьте моему опыту, если не обнародуете своего наблюдения, ни один из присутствующих, включая вашего сына, не заметит. Насколько нам известно, платья носят пышное до самого пола. Они хорошо прикрывают ноги. А думать? Пусть думают, что хотят. Нас с вами это не касается. «Вам важнее получить для сына добродетельную жену или пугало для показа на балах». Предел терпения наступил. Выдержка покинула сводницу. Она не на шутку разволновалась, но старалась из последних сил держать себя в руках и не опускаться до тона баронессы. Надо сказать, леди Камиле этот разговор давался нелегко. Она с трудом себя сдерживала. Если бы воспитание ей позволило, она бы с удовольствием выставила за порог баронессу Брук и решила все вопросы наедине с молодыми. На помощь пришло сознание и незамедлительно наполнила о себе родовая честь. Она не позволила женщине нарушить правила приличия. Наследницы барона Кэмпбелла привили эти постулаты с молоком кормилицы. Но пыталась ей возразить баронесса Брук. Сводница не дала ей открыть рот и заговорила спокойно и уравновешенно. «Нет никаких «но». На мой взгляд, Аврора — прелестная девушка, бриллиант в хорошей оправе, которая способна осчастливить вашего сына и, кстати, вас с супругом одарить наследниками. Да-да, что вы на меня так смотрите? Разве ваши устремления сводились не к этому? Помнится, вы меня слезно убеждали в подобном сценарии, а дефекты, уважаемая есть у всех». Сукаризной бросила взгляд в сторону баронессы леди Камилла. «Насколько мне известно, вы сами не так давно в три ручья плакали здесь, что не найдется ни одна приличная девушка, которая захочет связать свою судьбу с вашим сыном. Не вы ли мне внушали, что у него безвыходное положение?» «Обратите внимание на достойное поведение девушки и ее родителей. Они сделали вид, что не заметили дефекта вашего наследника. Честь и хвала!» Терпение леди Камилы достигло высшей отметки и перешло границу, после которой уже не церемонятся, а выставляют за дверь неблагодарных господ. И она готова была это сделать, ибо гостья нарушила ее личное пространство, в которое никому не дозволено было входить. «В любом случае, смею вас заверить, уважаемая баронесса Брук, я свой гонорар честно отработала», — подвела черту сводница. «Не хотите? Дело ваше. Дверь вон там, дворецкий вас проводит». И она указала рукой в сторону входа в дом. «Да будет вам известно, в храм по принуждению не идут, только по взаимной любви и велению сердца. Я не признаю навязанные по расчету браки». Ох, как она нервничала. Принять поведение и манеры баронессы Брук, выдержать ее беспочвенные капризы и придирки, забыв об ограниченности и ущербности собственного наследника, небывалая наглость. Эта история чуть было не выбила сводницу из рабочего состояния. Однако она сумела сдержать себя, не позволить нервам окончательно овладеть собой. Леди камила волевым решением подавила в себе нарастающую волну негодования и не выговорила клиентке всё, что она о ней думала. Воспитание очень, кстати, напомнило о себе, и подсказка подоспела своевременно. Высказывать недостойные и неблагодарной даме правду в глаза, при этом потерять лицо, а с ним репутацию — нет, это не входило в обязанности и планы молодой леди. Она считала, что в таком случае лучше погасить наплыв эмоций, промолчать и навсегда расстаться с неблагодарной клиенткой. Напоследок официально заявлю, как порядочный человек хочу предупредить вас. Если сейчас вы откажете своему сыну обрести счастье с Авророй, другой возможности вам не предоставит никто. Вы взрослый человек, обязаны принять к сведению тот факт и обстоятельства что даже у моего ангельского терпения есть предел. После ваших упреков я снимаю с себя всю ответственность. Не просите, больше не возьмусь искать другие варианты для вашего сына, даже если одарите меня золотыми слитками или предложите миллион фунтов стерлингов за мои услуги. На этом наша встреча завершена. У меня не так много свободного времени, чтобы тратить его на пустые разговоры и ненужные выяснения. Клиенты дожидаются, им нужна моя помощь, а я тут с вами попусту убиваю драгоценные часы вместо того, чтобы других осчастливить. И хотелось бы, наконец, позволить себе хоть несколько часов для передышки и отдыха. Госпожа Брук, услышав ультиматум леди Камилы, тут же пошла на попятную. Хитрая лиса, изменив манеру поведения, выражение лица, подобрав красивый тон, предпочла милость вместо гнева. Ей невыгодно было ссориться с госпожой Кэмпбелл, и она отчетливо это понимала. «Милая моя леди камила «Ну что вы, дорогая, я так переволновалась, что в голове произошло помутнение. Сама не ожидала, что напряжённая обстановка так воздействует на меня. Простите бога ради, моё поведение естественным образом вызвало у вас неверное толкование. Не беспокойтесь, я всем довольна. Вот, возьмите здесь ваш гонорар, как и договаривались, заранее приготовила. Я вам так признательна», — вымолвила плутовка, — И протянула своднице конверт. И тут же вслед за этим последовала приторная, наигранная, фальшивая улыбка на ее лице, которая не заставила себя долго ждать. Эта черта нерадивой клиентки предъявила леди Камиле изнанку натуры, всю прогнившую сущность баронессы. Леди Кэмпбелл приняла вознаграждение и мимоходом положила конверт на туалетный столик из красного дерева, богато украшенный бронзовыми фигурными ножками. Взглянув на нерадивую клиентку, она сухо предупредила. «Проверять не в моих правилах. Полагаюсь на порядочность клиентов. Надеюсь, вы правильно посчитали купюры», — произнесла сводница строго и лаконично. «Бодрый тон и хорошее настроение испарились». У леди Камиллы пропало желание продолжать беседу и какие-либо отношения со скандальной дамой. Она перенасытилась несносным характером сверхнеприятной особы. «Можете быть совершенно спокойны. В конверте та сумма, которую вы обозначили при первой нашей встрече, и я даю вам свое согласие на брак моего сына с Авророй. Назначайте дату помолвки», — совершенно спокойно произнесла мать жениха. По лицу и поведению сына легко уловила, девушка ему пришлась по душе. «Для меня это главный фактор. Молодой наследник, в отличие от вас, госпожа Брук, ко всем своим достоинствам оказался мудрым и добропорядочным молодым человеком. Честь ему и хвала», — не выдержала леди Камилла. «Простите за резкость». «Пожалуй, вы правы», — согласилась несносная клиентка. «Ей ничего другого не оставалось». «А я что вам говорила? Зря вы затеяли весь этот беспредметный разговор о хромоте Авроры. Знаю наперёд, вы её полюбите как дочь родную и будете гордиться внуками. Очень надеюсь, что у детей всё сложится. А я не сомневаюсь в этом. Пойдёмте, неудобно перед гостями. Вы проявили бестактность по отношению к родителям Авроры, без всяких на то причин и оснований задержали меня здесь». «Да-да, конечно. Простите мою бестактность. На меня иногда нападают приступы недовольства. Близкие знают об этом и расходятся по своим комнатам, чтобы не слушать бредни больного рассудка». Неожиданно разоткровенничалась баронесса Брук. «Мы с вами все согласовали, не так ли? К этому вопросу больше не возвращаемся». Категорично заявила сводница, опасаясь, что этой неуемной взбалмошной мамаша хватит упрямства в присутствии невесты произнести какую-то обидную глупость. «Дату венчания и свадьбы обсудите, пожалуйста, с молодыми и родителями Авроры», завершила леди Камилла пустую и бессмысленную беседу. «Ну, разумеется», — ответила баронесса и опять растянула рот в улыбке. Но леди Камилла уже не видела этого. Она прощалась с гостями и попросила Дворецкого сопроводить их к выходу. Вскоре сыграли свадьбу. Больше всех веселилась матушка жениха. А молодые сидели в сторонке и мирно беседовали о чем-то. Невооруженным глазом было заметно, что им никто не нужен. Рудольф и Аврора прекрасно понимали друг друга.